31 декабря. Жо. Остров Груа. С утренней почты получил подарочек. «У нас с тобой луч чудо, а не сынок. Вот уж кто умеет взять быка за рога». Сам писать не стал, продиктовал письмо секретарше. И начал его не с «милый папа», и не с «дорогой отец», и не «со старый дурак», и не с «уважаемый доктор», и не «с папа где ты» из песни «Стромай» или «Эй, ты, мой сволочной папаша, хочу подложить тебе свинью». Нет, письмо начинается с «сухого папа». А заканчивается не общепринятыми формулами вежливости и не целую, только его подписью, на этот раз собственноручной, и она меня добивает. Папа, согласно статье 815 Гражданского кодекса, ничто не должно оставаться в совместной собственности в обязательном порядке. Я не хочу сохранять за собой унаследованную от мамы часть дома на Груа. Мы не собираемся возвращаться на остров. Я поговорил с Сарой, она выкупает у меня мою часть. Договор подпишем 3 января у маминого нотариуса, который, поскольку ему было доверено заниматься наследством, имеет все нужные документы. Остановимся в Ларьяне. Полученную сумму я отложу на покупку студии для дочерей, когда они приедут учиться в Париж. Мама одобрила бы мое решение. «Я не обязан ставить тебя об этом в известность, но решил, что так будет правильнее». И подпись этого сопляка, этого засранца. «Да уж, быстро наш сынуля все сварганил. Если бы он сидел рядом, я бы задал ему перцу, не сомневайся. Ах, говнюк, бездарь, урод с претензиями, начальничек смехотворный, лис, скрытный и лукавый». Ты завещала ему половину своей части дома, потому что верила в него лу Ты ни на секунду не могла представить, что он захочет от твоего наследства отделаться. Вот что меня бесит. Ему не нужны деньги, он попросту выходит из игры. Он больше не вернется на остров и не будет заботиться о пом. Он сжигает мосты, он режет по-живому и осмеливается ссылаться на твое посмертное одобрение. Помнишь? как у нас на острове называют горожан, которые нарочно загаживают пляжи и тропинки в лесу. Колорадскими жуками. Твой сын — колорадский жуклу. Скажи, что ты мне изменяла, что в этом гнусном типе нет моей крови. Умоляю тебе, любимая, скажи мне, что он сын почтальона. Звонит мобильник. Ну так что, долго нам еще ждать тебя в Порле? осведомляется наш друг Жан-Филипп. Жан-Филипп — актёр. Он вылитый д'Артаньян, и у него редкостной красоты бас, просто чарующий. Ох, до чего же я когда-то боялся, как бы ты в него не влюбилась. Стою растерянный с телефоном в руке. Разве уже вечер? Я и не заметил, как день прошёл. Маэль и Пом у друзей, в доме тихо. Мы открыли шампанское, Жильдас с Изабель, Бертран, Фред, Жан-Пьер с Моникой, Густав и Сильвия, Рената, Анна-Мари — все уже за столом. Только тебя и не хватает. Чего тянешь-то? Скажи, прекрасная милане что я дурак, причем усталый дурак, но я правда хочу остаться дома. Если через 10 минут тебя здесь не будет, приеду сам и вытащу тебя за шкирку. Бегу под душ. Одеваюсь во что попало, набрасываю на плечи канареечный Жозеф. Мне стыдно за нашего сына Лу. Твой отец жил в замке, носил сапоги для верховой езды и был достойным человеком. Мой жил в рыбацкой хижине. Сапоги носил матросские и был не менее достойным человеком. Оба они были честными, порядочными людьми». «Сириан ранил меня в самое уязвимое место, в самое жизненно важное, самое драгоценное. Он ранил меня в сердце. Если бы ты была рядом, ты бы меня успокоила, утешила, сказала бы, что он несчастен. А я бы тебе ответил, он давно уже не ребенок. Он отрезает Шарлотту от ее корней, он плюет на могилы предков. Ну, наконец-то, ура, Жозеф, Жозеф!» Ядро товарищества «семерки» встречает меня радостными криками. Как хорошо у Миланы, у нее всегда хорошо. В Париже, где Милана была представителем фармацевтической лаборатории, продукция ее фирмы мигом улетела, невзирая на цены. Она, как и я сам, как и Гюстав, родилась здесь, на Груа. А с Жан-Филиппом познакомилась на вечеринке и сразу призналась ему, что не любит шумных сборищ, потому что родилась на маленьком Бретонском острове. «На каком?» — спросил Жан-Филипп, и Милана ответила. «На Груа», уверенная, что он впервые в жизни слышит это название, а он спокойно сказал «Понятно, на острове Яна-Бера-Колоха». Жан-Филипп пришел тогда из театра, прямо после спектакля, в котором читал произведение этого барда, уроженца Груа, погибшего в 1917 году на фронте Первой мировой. Он тут же продекламировал ей строки о том, как... У белого домишки поэта желтеет дрог, а вокруг простираются ланды, и Милана не устояла. Едим, пьем, мы все вместе, мы одно целое. Ровно в полночь семейные пары целуются, а друзья просто обнимаются. Анн-Мари смотрит на меня. Надеюсь, там, куда попадают после, ты сейчас желаешь счастливого Нового года на небесах ее Жаку. Сара, аэропорт Орли. Такси останавливается у терминала. Двадцатый раз перечитываю полученную утром от Федерика СМСку. Орли, терминал 3, с собой паспорт, ручная кладь, на себе красное белье. Обратно завтра утром. Не забудьте тёплый свитер. Когда прочитала её впервые, подумала, что меня разыгрывают. Во второй раз она показалась мне странной, на третий Дико заинтриговала. После четвертого я позвонила друзьям и отказалась от встречи Нового года с ними, надела белье цвета амаранта и уложила дорожную сумку. Сегодня свитер на его плечах оказался Васильковым. Он забрал у меня сумку. Билеты я распечатал. «Куда мы летим?» «Сюрприз!» «Вы играете в свидание неизвестно где?» «Не понял». Это такая телепрограмма, в которой какую-нибудь знаменитость везут неизвестно куда, встретиться неизвестно с кем. Я вас везу встретить Новый год в культовом месте. Работа вынуждает меня много путешествовать. Я не раз побывала на международных кинофестивалях в Венеции, в Каннах, в Давиле, в Берлине, в Торонто, на Сандэнсе в американском штате Юта. Американский фестиваль независимого кино «Сандэнс» проводится в городе Парк-Сити в конце каждого года, начиная с 1985 года. Куда-нибудь туда он меня везет, что ли? Нас будет много? Это будет классическая встреча Нового года с устрицами и фуа-гра, или как у подростков с едой из Макдоналдса? А может, как у хиппи с этнической кухней? Увидите, — загадочно отвечает он. Нас приветствует пилот, объявляет, что летим по маршруту Париж-Рим. Так, хлопнем пробкой от шампанского в Колизее. У фонтана Треви? Посреди руин исторического центра? Вы возвращаетесь в Париж завтра в 7 утра, а я поеду поездом в Венецию. У меня там после обеда совещание в университете. 1 января? Начинаешь всегда с самыми добрыми намерениями, потом все образуется само собой. В салоне царит веселье. Пассажиры готовятся к встрече Нового года, просят стюардессу принести белого вина. Надо смотреть в глаза друг другу, когда чокаешься. Напоминаю я, не добавляя, иначе семь лет без секса. Как добавила бы ты, мама. Но думаю именно об этом. Такси катит через римскую ночь. Рассматриваю рекламу, ёлки, иллюминацию. Лампочки мигают, здесь не так холодно, как в Париже. Сочувственно спрашиваю водителя. Вам всю ночь работать? Нет, сегодня вы мои последние пассажиры. Поберегу машину. федерика объясняет, у итальянцев есть обычай в полночь выбрасывать из окон всякую рухлядь, во-первых, избавляясь от старья и освобождая место для новых покупок, а во-вторых, полагая, что наделают они в новогоднюю ночь побольше шума, тогда зло испугается, убежит и начнется новая прекрасная жизнь. Ну и из-за этого обычая ежегодно случаются обеды в частности, не со зла, конечно, но часто бьют чужие машины, а еще есть люди, которые обжигаются или даже сгорают, балуясь с фейерверками. Понятно. А красное белье зачем? Такая традиция. В Новый год все женщины его надевают. Водитель останавливается перед зданием, выкрашенным светлой охрой. От девяти букв над входом Мое сердце бьется чаще. чи не чи -та. Мы перед студией, открытой в 1937 году при Муссолини. Мы перед целым киногородом, построенным за тем, чтобы итальянские фильмы могли конкурировать с голливудскими. Все великие здесь работали. Висконти, Расселини, Досико, Леоне, Бертолуччи, Скорсезе, Феллини снимали здесь в павильоне под названием «Театро 5» 20 лет. Студия закрыта, я уверена, что такси сейчас повезет нас дальше, но мы выходим. Из дверей появляется какой-то сложенный, как гладиатор, юный герой-любовник со связкой ключей. «Меня зовут Рио», — говорит он. «Добро пожаловать!» «Это внук Сирены, ассистентки Бертолуччи», — шепчет мне Федерико. Продвигаемся вперед в кромешной тьме. Хорошо, что Рио освещает путь фонариком. Вдруг из-под земли вырастает гигантская голова с белыми глазами. Узнаю декорацию из фильма «Казанова», и вот уже мы там, где все начиналось. Ничего особенного, просто ангар с крышей из гофрированного железа. Над дверью черный круг с нарисованной по трафарету пятеркой в центре, на грязной стене прописными буквами «Театро номер пять». Пятый, значит, павильон. Рио протягивает моему спутнику корзину, из которой торчит горлышко бутылки, находит в связке нужный ключ, отпирает дверь, войдя, включая свет. Сейчас легендарная студия «Маэстро» — пустая раковина. Огромный выстуженный сарай. Под ногами голый пол, под потолком шеренги прожекторов. Эти стены видели, как рождается чудо, волшебство. Магия. Как любят и умирают актеры, как падает снег, плывет корабль, едут по рельсам поезда, катаются на роликах, монахи, стекают водопадами струи фонтана Треви. Порожденные с нами одного единственного человека, чтобы, попав потом на экран, взволновать наши души, стройными рядами, каждый со своими чувствами и эмоциями, проходят фильмы. «Маменькины сынки», «Сладкая жизнь», «Восемь с половиной», «Сатирикон», «Клоуны», «Рим», амаркорд «Казанова», «Репетиция оркестра», «Город женщин» и «Корабль плывет», «Джинджер и Фред», «Интервью». Иду вперед, сжимая в руке палку и почтительно озираясь. Задыхаюсь. Впрочем, это легко понять, вокруг меня суетятся загримированные призраки. Вот мы мастрояне. Он в знак приветствия снимает шляпу. Вот Анита Эгберг гладит котенка. Вот рвет на себе цепь Энтони Куин. А вот, взмахнув полой накидки, на мгновение прикрывает лицо Джульетта Мазина. Пустой ангар заполняет массовка. Они маршируют во всех направлениях, нараспев, повторяя числа. Когда маэстро умер, толпа не расходилась три дня. Каждому хотелось поклониться гробу с обеих сторон которого застыли карабинеры тогда пришли все мастрояни скола люди из его массовок неизвестные зрители продюсеры артисты соседи по римени риму и фриджана приморский курорт фриджана расположенный в 20 километрах от рима всегда был для столичных жителей местом отдыха от городской суеты филини и мазина не были исключением федерика не только снимал на местном пляже и в старом сосновом парке сцены из «Джульетты и духов», «Сладкой жизни», «Белого шейха», но и купил здесь для Джульетты виллу, и едва появлялась малейшая возможность — супруги приезжали сюда отдохнуть. «Один, два, три», — говорит федерика расстилая на земле плед. «Один», — отвечаю я. Это самый безумный Новый год в моей жизни. В павильоне собачий холод, но у меня с собой толстый бретонский полосатый свитер. Рио пропал как не было. федерика достает из корзины бутылку охлажденного просека, два стакана, панеттонно с засахаренными каштанами, два куска пирога, дымящуюся tamperware, неизвестно с чем, и тарелку, завернутую в фольгу. Панеттонный рождественский итальянский пирог-кулич — сухофруктами, которые продаются только с октября по январь, часто уже порезанным на кусочки. Иногда к традиционному рецепту добавляют необычные ингредиенты, например, финики или каштаны. Накрыв наш импровизированный стол, он снимает фольгу и объявляет меню. Холодные закуски. Витала это телятина под соусом из тунца и каперсов, рулетики из баклажанов, Цикорий под сырной корочкой. Горящая катекина, колбаса с чечевицей. Катекина — это традиционное блюдо. Его едят в первый и в последний день года. Это приправленная специями колбаса из сала, кожи и мяса со спиной части свиной туши в оболочке из свиной кишки. Смеюсь, думая, что он шутит. Интересно, а что в этой пластиковой штуковине на самом деле? Но он серьезен. Он снимает крышку с Tupperware. Там на самом деле ломтики колбасы поверх чечевицы. Итальянцы едят кетекина, чтобы весь год везло. Федерико включает звук в смартфоне на максимум. Кладет аппарат на пол. Нинна ротта Его музыка заполняет весь этот заброшенный павильон. Вы танцуете? Он волнуется. Он не знает, могу я танцевать или нет. Рок нет, а медленные танцы могу. Кивком успокаиваю его, встаю, и мы начинаем кружиться под мелодию из дороги. в Прошлый раз я танцевала под нее с папой на крытом рынке в день маминых похорон. Спасибо. Я запрокидываю голову, чтобы видеть ряды прожекторов под сводами. В полночь снаружи загрохотали фейерверки. Спешим к выходу из павильона. Идем по студии, перебираясь из эпохи в эпоху. Улица Бродвея из бант Нью-Йорка, древнеримские руины, флорентийская Кватрачента. Декорации освещаются то синим, то красным, то желтым, то зеленым. Целуемся, как тогда у его дома в Рождество. И последняя россыпь огней на миг разгоняет ночную тьму. Уровень вина в бутылке быстро снижается. Пир получился на славу, все немыслимо вкусно. Это блюдо из ресторана моей тетушки Миреллы, Аль Кантуччо. Аль Кантуччо, на углу. Ресторан с таким названием, мало того, принадлежащий Мирелле и Кларе, в Риме действительно есть и находится по адресу Виа Триполи, 71. федерика рассказывает о своей семье. Детей восемь, мальчиков и девочек поровну. Они с сестрой-близнецы, самые младшие. Он преподает на севере страны, Венеции, Джульетта, Вапулии, на юге. У других братьев и сестер тоже имена кинознаменитостей. федерика только наполовину итальянец. Его мама — ирландка. Она умерла четыре года назад. Я говорю, что ты умерла совсем недавно. Рассказываю про наш дом на Груа, объясняю, что выкуплю у брата его часть дома и подарю племяшки, ведь своих детей у меня не будет, не хочу рисковать. Вдруг им передастся моя болезнь. Вы предпочли бы не жить, Сара. Я не хочу наказывать невиновного. Невиновный — антоним виновного, правда? А виновный — тот, кто совершил преступление. Разве это преступление быть нездоровым? Преступление — не отказаться от возможности причинить страдания тем, кого любишь. Возможность? Разные бывают возможности. Возможно, пятый павильон сейчас развалится. Возможно, ваш самолет взорвется. Возможно, мой поезд сойдет с рельсов. Возможно, мы видимся сегодня в последний раз или будем вместе до конца своих дней. Я озадачен. Смакую пирог с рикоттой, грушами и миндалем, а Федерико, между тем, шарит по дну корзины, достает оттуда и протягивает мне картонки с цифрами. Это Томбола. Что-то среднее между лотереей и бинго. Нынешней ночью все в нее играют. Какая странная встреча Нового года. Мои французские любовники, вшитых на заказ костюмах, лениво поклевывают фуагра, пьют дорогущее марочное шампанское и проверяют время по швейцарским часам. А я в амарантовом шелковом белье, под теплой тельняшкой, наевшись колбасы с чечевицей, сижу на полу в холодном ангаре, Накачиваюсь игристым вином и играю в аналог бинга Но это самое радостная, самая счастливая встреча Нового года в моей жизни. Тут такой мороз, что заняться любовью не получится. Интересно, Феллини, Мастрояни и Гасман играли в томбалу? А Клаудия Кардинали, Джина Лалабриджида и София Лорен еще надевают красное белье? И подают ли на стол чечевицу в ночь на 1 января? Я заказал вам такси на пять утра. Самолёт в семь. На более поздние рейсы билетов не было. А у стюардесс под формой какое бельё? Пунцовое? Аллое? малиновые Надеюсь, мой полёт пройдёт нормально, и Масторна не станет ни примером. А может, Марчелло оставил там свою виолончель? Федерико в теме. Феллини после триумфа восьми с половиной Мечтал о фильме «Даже масторно путешествует», но так и не снял его. Остался сценарий, написанный вместе с Динно Буцатти и пробы Мастрояни, на которых он в шляпе и с сигаретой во рту играет на виолончели. Остались фотографии декораций, каркас самолета, поезда высотой с дом. Говорю, некоторые картины будто прокляты. Марсель Корне снимал в бель фильм, который не вышел на экраны. В расцвете лет. Сарлети Анук Эме, Мартин Король, Полем Мюрисом и Риджани. Корнея смонтировал 25 минут фильма, но бобины утеряны. Вы все знаете? Как тут не восхититься? Я руковожу в университете киноклубом. Страсть заразительна. А ты, мама, говорила, что счастье заразно.